712. Ноябрь 3. Мысль — это сила. Но не у всех, не всегда и не всякая мысль осуществляется в видимых формах плотного мира. Слабые, разбросанные, нечеткие мысли, нестойкие, неуверенные, создают пространственную слизь и очень загрязняют ауру Земли. Мысли злобы, ненависти, жестокости и эгоизма разрушительны. Они вносят дисгармонию в пространство и нарушают равновесие сфер. Действие мыслей в отношениях созидательной или разрушительной силы проще всего проследить на человеческом организме. Оптимиста, радостный и доброжелательно настроенного, легко представить себе полным здоровьем и развощеким, так как злобный колючий человек обычно худ, желчен, желт и неуравновешен. Если злоба являет иногда временный вид здоровья, то в прошествии некоторого срока тело все же явит вид разрушений и дезинтеграции. Скажут, но ведь и добрые люди болеют. Болели и святые, и подвижники. Ответьте, от злобы людской болели. Болели от того, что принимали на себя несовершенство людское и испивали чашу яда мира всего. и только злобом, даже и неумеренное почитание со стороны обычных людей может вызвать заболевание носителя света, как это было в случае с Рамакришной, который был растерзан своими почитателями и умер от болезни горла. Мысли света, добра и блага неразрушительны. Равновесие организма поддерживается соответствующими мыслями. Каждая мысль от света или тьмы. Мысли тьмы безобразны, представляют собой нечто серое, аморфное, пространственную слизь мысли света прекрасны